Поскольку военный коммунизм находился в то время в процессе ликвидации и дискредитации, Альминский одержал несколько легких полемических побед. Но он ошибался или был недобросовестен, когда приписывал именно бухаринскому поколению отраженный в книге «Взгляд на военный коммунизм». Ошибочность такого подхода ярко иллюстрируется частными ленинскими заметками об экономике переходного периода. И его рецензио «Академика», написанное 31 мая 1920 года для Социалистической, позднее, Коммунистической академии, опубликовавшей книгу. Общая благожелательная оценка книги Лениным – была впоследствии извращена обстоятельствами, сопутствующими публикации его заметок, которые оставались в архиве до сталинской победы над Бухарином в 1929 году. И только тогда они были извлечены на свет Божий в ходе кампании по подрыву авторитета Бухарина как теоретика. Сталинские комментаторы, естественно, подробно распространялись относительно отрицательных замечаний Ленина, которых было немало, но которые свидетельствовали больше о различиях между Бухарином и Ленином как мыслителях, чем об оценке самой книги. Подавляющее большинство ленинских возражений было направлено против бухаринской терминологии. Ленин особенно чувствовал неприязнь к тому, что называл использованием «богдановской тарабарщины» вместо человеческого языка и к бухаринскому увлечению словами «социологический» и «социология». Каждый раз в таких случаях он помечает на полях «уф», «ха-ха», «эклектизм». А в одном месте «вот это хорошо, что социолог» Бухарин, наконец, на восемьдесят й странице поставил в иронические кавычки слово «социолог». Браво! Ленинские замечания отражали очень разную интеллектуальную ориентацию этих двух людей. Бухарин глубоко интересовался современной социологической мыслью, что потом покажет теория исторического материализма, и считал, что самые последние работы Богданова по организационной науке представляют интерес. Ленин инстинктивно не доверял современным школам социальной теории и всему, что было связано с Богдановым. В начале своей деятельности Ленин тоже прибегал к социологическому языку, но его острые философские и политические разногласия с Богдановым в 1909 году и позже, видимо, породили у него недоверчивое отношение к современной западной общественной мысли и особенно к попыткам обогатить с ее помощью марксизм. Разные мировоззренческие установки лежали в основе часто повторявшихся стычек между Лениным и Бухариным по поводу работы Богданова. Например, в сентябре 1920 года Бухарин выступил с протестом против злой статьи Невского о Богданове, которая нравилась Ленину и была напечатана при его поддержке. Бухарин говорил, что дело не в том, правильно ли богдановские идеи, а в том, чтобы их понять, тогда как этого минимума у Невского нет». Когда Бухарин говорил о чем-либо, что это представляет теоретический интерес, Ленин воспринимал это с насмешкой. Другие ленинские возражения были более существенными. Некоторые касались разногласий по старым вопросам, таким как структура современного капитализма другие были справедливо направлены на те моменты аргументации Бухарина, которые были чересчур абстрактны и требовали пояснений и эмпирических доказательств. Это были вполне уместные замечания дружественного и симпатизирующего автору критика. Но все ленинские претензии – бледнеют по сравнению с восторженными похвалами, высказанными им в адрес тех разделов экономики, в которых сильнее всего отразились настроения военного коммунизма. Почти каждое место о роли нового государства, о государствении вообще, о милитаризации и мобилизации помечено ленинскими очень хорошо, часто на трех языках, так же, как и бухаринские формулировки нарушенного равновесия и построения социализма. Поразительно, что наибольший энтузиазм Ленин проявил по поводу главы о роли принуждения. Все ее поля испещрены в высшей степени одобрительными пометками. И в конце Ленин написал «Вот эта глава превосходна!» суждение, которое лучше всего отражает его общую оценку книги. Он завершает рецензию надеждой, что небольшие недостатки исчезнут в следующих изданиях, которые так необходимы нашей читающей публике и послужат к еще большей чести Академии. Академию мы поздравляем с великолепным трудом ее члена. Альминский опасался влияния книги. Ленин приветствовал ее будущее издание. Других советских изданий не последовало, а ленинская рецензия оставалась неопубликованной. Бухарин однажды высказался об исторической работе Покровского «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 25 октября 1928 года. Это изречение вполне применимо по отношению к экономике. Основные недостатки книги отражали дефекты военного коммунизма. Бухаринский анализ не касался будущих долгосрочных экономических проблем Советской России, проблем капиталовложений и накопления, отношений между промышленностью и сельским хозяйством, развития экономики в целом количественно и качественно. Отсутствовала проза экономического развития по определению Альминского. Восхваление роли нового сознательного регулятора не представляло собой экономической программы. По сути дела, экономика касалась проблем нарушенного равновесия и издержек революции, и ошибка Бухарина, как он сам вскоре понял, заключалась в распространении этого опыта на весь переходный период. Его обвинение против социал-демократов было в такой же мере применимо по отношению к нему самому. Включая разрушительную стадию в трансформационный процесс, он также создавал впечатление, что социализм явится внезапно как вечный двигатель. Воистину, будто увенчанные миртом девы и юноши в гирляндах возвещают пришествие четырех всадников апокалипсиса. Всякий, кто воображает, что большевики, в отличие от традиционных политиков, умели действовать сообща, решительно, с политической изворотливостью всякий раз, когда это было необходимо, должен вспомнить о том, как произошел отказ от военного коммунизма. По меньшей мере, шесть месяцев прошло между очевидным банкротством политики военного коммунизма и мартам 1921 года, когда она была, наконец, отброшена. Как будет признано, хотя и обиняками, в некоторых позднейших официальных версиях, например, у Айхенвальда. В конечном счете военный коммунизм закончился, как и начинался, ответом на кризис, а также в обстановке резких партийных разногласий, на этот раз по вопросу о роли советских профсоюзов. Тревога за экономическое строительство фактически началась в начале 1920 года, когда победа в гражданской войне казалась очевидной только отсроченной летом и осенью неожиданной кратковременной войной с Польшей и решающей кампанией против Белой армии. К январю 1921 года было официально признано, что экономическая разруха достигла в Советской России катастрофической степени. Бухарин. Съезд совхозов. 22 января 1920 года. Нехватка промышленной и сельскохозяйственной продукции выросла в общенациональный общественный кризис. Измученные голодом большие города опустели. Недовольство в деревне превратилось в открытую вражду к правительству. Крестьяне все чаще оказывали сопротивление продатрядчикам и другим представителям власти. В стране действовали крестьянские отряды. Перед партией замаячила перспектива новой гражданской войны, и она еще больше почувствовала изоляцию от своих бывших сторонников, трудящихся масс. В реакции большевистских лидеров, как в калейдоскопе, сменялись проявления крайней решительности и полупаралича. Вожди выступали с совершенно нетипичными для них предложениями. В феврале 1920 года Троцкий предложил заменить произвольную реквизицию зерна, основное звено военного коммунизма, прод налогом. Хотя он и не призывал к восстановлению рыночного обращения, Его предложения на год предвосхитили этот первый шаг НЭПа. В своей записке, направленной в ЦК РКПБ, Троцкий предлагал применить налоговую систему в рамках политики военного коммунизма. Как он писал позднее, это были... Крайне осторожное предложение, направленное на некоторое ослабление нажима на кулака, на необходимость более осторожно относиться к крестьянским верхам. Троцкий предлагал принудительную разверстку по запашке и вообще обработки земли. И хотя в 1924 году в брошюре Новый курс ⁇ он писал, Весь текст в целом представляет довольно законченное предложение перехода к НЭПу в деревне Подлинным творцом новой экономической политики был Ленин. Получив отпор со стороны Ленина и ЦК, Троцкий незамедлительно снова впал в общепринятую ошибку, став поборником милитаризации труда как выхода из тупика. Осинский, в то время самый заметный критик антидемократических норм в партийных и государственных учреждениях, призывал к усилению принудительных мероприятий в деревне и к проведению под государственным контролем принудительной посевной кампании. Ленин получал все более мрачные отчеты от должностных лиц на местах о положении в деревне и о последствиях бюрократической бесхозяйственности, но откликнулся лишь тем, что с оговорками одобрил план Осинского. Позднее он назначил комиссию Политбюро для рассмотрения кризиса в крестьянстве, ничего больше не предприняв. Замена принудительной реквизиции продовольственным налогом с сохранением у крестьян излишков не обсуждалась в Политбюро до начала февраля 1921 года. Что касается предложений Осинского, это в его работе «Государственное регулирование крестьянского хозяйства. Москва. 1920 год». Руководители все еще рассматривали военный коммунизм как универсальную, всеобщую и нормальную форму экономической политики, победившего пролетариата. Бухарин о ликвидаторстве наших дней 1924 год. И как бы для того, чтобы утвердиться в этой вере, они усугубили уже сделанные ошибки, национализировав в конце ноября 1920 года все оставшиеся частные предприятия, не считая самых мелких. Подобно большинству правителей, Большевики предпочитали статус-кво неизвестности. Скептицизм мог возрастать, но они находились в плену общественной системы, благодаря которой была одержана военная победа над превосходящими силами противника. Теперь они надеялись сделать то же самое в мирном строительстве. Несмотря ни на что преобладал оптимизм, и не было, по-видимому, человека более охваченного им чем Бухарин. Экономика переходного периода, его ода военному коммунизму, совпадала с углубляющимся кризисом и свидетельствовала о крайнем оптимизме Бухарина, вера которого ничуть не ослабла. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что этим вопрос не исчерпывается. Хотя Бухарин обычно проявлял в своей официальной деятельности жизнерадостную уверенность, мы регулярно будем встречать доказательства его скрытых сомнений и политических тревог. Часто за его публичным оптимизмом скрывались и тайные опасения. Подобно его любимому поэту Гейне, который сам тянулся к апокалиптическому радикализму своей эпохи, «Бухарина обуревал тайный страх художника и ученого». Это слова Бухарина Агейне. Однажды, в 1919 году, после того, как Бухарин жаром доказывал одному знакомому англичанину неотвратимость мировой революции, он неожиданно признался, «Иногда я опасаюсь, что борьба окажется настолько жестокой и длительной, что вся европейская цивилизация будет растоптана. Не имея доступа к его личным бумагам, невозможно судить о тайных раздумьях Бухарина по поводу развития советской страны. Ясно, однако, что его в течение долгого времени тревожили различные аспекты военного коммунизма. В эти годы Бухарин сделал некоторые из наиболее страшных заявлений, оправдывающих большевистское насилие. Среди них «В революции побеждает тот, кто другому череп проломит». Он осуждал тех, кто не делал различий между действиями капиталистов и действиями диктатуры пролетариата, и говорил о них Горбатова могила исправит». Лично он, однако, не питал большой склонности к проламыванию черепов. Показательно, что однажды он отказался санкционировать казнь дезертира. Еще более знаменательно, что его пугал размах советского террора, и в 1919 году он настаивал на ограничении полномочий ЧК в вопросах вынесения смертных приговоров. В результате Ленин направил его в коллегию ЧК с правом Вето. Обеспокоенный непрекращающимися притеснениями небольшевистских политических деятелей и интеллигентов, Бухарин часто выступал в их защиту и прослыл либералом и заступникам из числа большевиков. По иронии судьбы, именно тогда, когда он коснулся всех этих вопросов, на митинге в Москве в сентябре 1919 года анархисты и отколовшиеся левые эсеры взорвали бомбу, убив 12 человек и ранив 55, включая Бухарина. Взрыв 25 сентября 1919 года. Несмотря на свое обоснование революционного принуждения и насилия, Примечательно, что Бухарин мало говорил о классовой борьбе, понятие, с помощью которого позднее обосновывалось большинство советских массовых репрессий и террор. Кроме его замечаний о борьбе Красной Армии против Белой Армии и пролетарских государств против капиталистических, концепция классовой борьбы довольно редко фигурировала в его рассуждениях о переходе к социализму. Хотя он утверждал, что первоначально произойдет деформация классов, Бухарин не предвидел ни длительной и ожесточенной борьбы классов, ни постоянного состояния войны внутри страны. Например, обсуждение им в главе 4 вопроса о том, как техническая интеллигенция втягивается в социалистическое строительство. Политические оппоненты позже обвинят его в том, что эта ошибка вытекала из его концепции классов, которая подчеркивала общую роль классов в процессе производства больше, чем их природную взаимную враждебность. Какова бы ни была причина, Бухарин никогда не разделял позднего сталинского положения о неизбежном обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Такая же двойственность лежала в основе его позиции по отношению к быстрорастущему советскому государству. Несмотря на то, что он стал апостолом огосударственнее, он понимал опасности, исходящие от безудержной бюрократизации в отсталом, по большей части, неграмотном обществе. В крайне оптимистическом документе «Азбуке коммунизма» он писал «Это большая опасность для пролетариата». Не для того разрушал он старое чиновничье государство, чтобы оно выросло снизу. В самом деле, он уже был обеспокоен тем, что станет его постоянной заботой, а именно, что в результате противоречий между рабочей аристократией и трудящимися массами может вырасти новая бюрократическая элита – кастом. Чутко восприняв теорию элиты Михельса и Парето, он вскоре стал протестовать против мер, усиливавших расслоение внутри рабочего класса. Одна из таких мер, резко протестовал он, приведет не к социализму, а к железной пите Джека Лондона. Рабочая аристократия или сплочение рабочих масс – 14 сентября 1919 года. Другие примеры его высказываний о советской бюрократии датированы 19 декабря 1918 года и 21 ноября. Однако во время гражданской войны оптимизм подавлял все сомнения, так как опасности того времени не позволяли предаваться отчаянию. И, кроме того, Бухарин наделял пролетариат как класс идеализированной политической сознательностью и творческой энергией. Его собственное предостережение, сделанное в марте 1918 года относительно распада пролетариата, было вскоре забыто. Центральным в его теории трансформационного процесса было утверждение, что в то время, как распадаются другие социальные группы, Пролетариат сохраняет свои внутренние связи и становится даже более монолитным, являясь тем самым неисчерпаемым источником организационной энергии. Вера в массы, а не в элиту, сквозившая в этом предположении или надежде, позволила Бухарину утверждать, что между авангардом партией и классом нет грани.